Глава сорок первая. Я подавилась кофе и долго возмущенно кашляла на серого волка. Так долго, что он перестал ржать и начал хлопать меня по спине, а потом еще отпаивал грейпфрутовым соком. А если без шуток, где? Слегка соднящее горло делало мой голос хриплым. Да на диване он. Я добрая душа этот диван даже расстелил. И одеяло дал. Улыбнулся мне волк, методично давя очередной грейпфрут на ручной соковыжималке для цитрусовых. Приятно. И запах, и зрелище. А почему не сразу домой? Удивилась я необычайному добродушию конкуренту, ведь обычно Рю такое не свойственно. Да ты садистка оказывается. Рю осуждающе покачал головой, будто бы я говорила не о крокодиле у, а брошенном ребенке. Удивилась я, отпивая еще глоток. Если пацан в таком виде завалится домой, ему второй глаз подобьют. Волк указал на свой подживающий синяк. «Веешь ногу-то? Ага. Или ты думаешь, такие безэмоциональные машины по зарабатыванию денег вырастают в дружных и здоровых семьях? Тем более вей младшенький. Его теоретически баловать должны, да? Моя голова слишком болит, чтобы думать такие умные мысли. А что, не баловали? Вот же сволочи». «Так, подожди, а сколько лет вею? Я на возраст в резюме даже не глянула. 25 в этом году исполнится». «А, блин, он такой важный и противный был, я думала, минимум за тридцатник. Обежала ребенка всю дорогу». «Кто тут ребенок? раздался голос с порога кухни. «Между прочим, тебе самой 21. Мы с Рю дружно обернулись и дружно заржали. «Ты смотри, на человека похож», — резюмировала я. Всего-то надо было напоить лохматый, помятый и живой. Не то, что лакированная кукла в смокинге. «Иди ты». «Алкозельцер есть или другой аналог антипохмельного?» «И доброе утро, да». «Доброе и есть рассол», — хмыкнул Рю. «И черный кофе». «Поверь моему опыту, мелкий — это лучшее средство». «Мелкий у тебя в штанах», — буркнул У. «Ой, мальчики, вот только не надо сейчас мериться». Я закатила глаза и налила рассол в стакан. Здесь его, кстати, продавали в супермаркете в специальных бутылочках, как лимонад или минералку. Протянула вейшингу. Пей не бухти. А тебе не надо корчить из себя блюстительницу морали. Если бы начали, ты бы со своим бесстыдством рядом стояла с линейкой наперевес. Ужадно присосался к лечебному напитку и знакомо застонал сквозь стакан. «Точно на человека похож. Даже разговаривает почти как воробей», — констатировала я. «Ладно, мальчики, измеряйте, что хотите, а мне надо позвонить родителю». «Вчера я по чьей-то милости пропустила обязательный семейный ужин». «Ты уже звонила», — буркнул Вейшинг. «Что звонила? Когда?» «Вчера из ресторана, — сказал Мне пришлось самому объясняться с мистером Яном, и он сказал мне много весьма неприятных вещей о, -о, -о, -о. я почесала в затылке, а конкретнее. А вот с этого момента и я не помню. Ехидно откликнулся Вейшинг. То ли подтвердил помолвку, то ли наоборот, то ли послал, то ли согласился с чем-то. Ну и ладно. После короткого размышления махнул рукой. В душ идти. Я пока приготовлю завтрак. Если найду дома что-нибудь съедобное, пиццу, например, разогрею. «А ты еще на ней жениться хотел, чувак?» — радостно заржал Рю, обнимая меня за талию и под возмущенный писк приподнимая над полом. «Она тебя отравит. Она кого угодно отравит, если ей доверить плиту». «Я к отраве привык», — вздохнул Уи слегка прихрамывая, отправился в душ. «Клевета!» — возмутилась я ему в спину и брыкнулась. «А ну отпусти, волчина лохматая, пицца у меня получается замечательно, а в остальном доставка вам в помощь. и если кто будет еще выкабениваться насчет моих кулинарных способностей, даже пиццы не дождется, Пицца у меня получилась, что надо. Пусть не клевещут. Разморозить ее тоже надо уметь, чтобы сыр растекался, а корочка хрустящая. Ну и правильный кофе к этой радости. И тоник без джина для любителей. Короче, не хуже омаров получилось. Имейте в виду, я все еще не намерен сдаваться, заявил Вейшинг. без особого стеснения кутаясь в халат серого волка и поглощая третью чашку моего фирменного кофе со сливками и специями. «Иди в задницу, Рюром. Я тоже хочу иногда пожить как человек». «А кто тебе не дает? искренне удивилась я. «Или ты надеешься, что после замужества эта хрупкая девушка Рита...» Я показала на себя пальцем. «Построит всю твою семейку в три ряда и заставит вот купить? Делать мне больше нечего. Кто тут вообще мужик?» мою семейку уже ничто не исправит», — поморщился Вейшинг и тут же добавил. «Но «Ну, этого и не нужно. Они в своей сфере чрезвычайно полезны и эффективны. Но но если тебе не с кем выпить, всегда можешь позвонить, пожалуй, я плечами. Не мне так. Кстати, Рю, возьми-ка ты шефство над ребенком, и научи его плохому. Двадцать пять лет парню, пора уже. Я и так прекрасно образован. Мне не требуется... репетиторы и наставники. И образ мой тоже достаточно лаконичен и эффективен. Антипахмелин, рассол и кофе, видимо, медленно возвращали Вешенка к его обычному поведению. Хотя я бы, наверное, сравнила это с раком-отшельником, который возвращается в свою раковину, или, скорее, муреной, что хвостом вперёд скрывается в узкой скалистой пещере, пряча свое яркое тело. «Маска, ты хотел сказать?» — переспросила я, Забираясь на колени к философски потягивающему Тони Крю. Фиговая она у тебя первым делом совершенно неестественная, и от оттого пугающая. Ее хорошо надевать, когда идешь кому-то пистон вставлять. Тут спорить не буду. Обделаются все, как только увидят. А вот на свидание с девушками с другой стороны зависит от цели. Если цель отпугнуть, то годится. Раз философствовалась. Хмыкнулся серый волк, обнимая меня и устраивая подбородок на моей макушке. — Нет бы по-человечески сказать. Будь проще, чувак и бабы сами к тебе потянутся. А я говорила... Тоже мне великое открытие, поморщился Вейшинг. Кроме того, у меня нет проблем с привлекательностью для женского пола. В какой бы маске я ни был, женщины вокруг меня более чем достаточно. Скорее, это мне никто не нравится. Это потому, что у тебя неправильные женщины. Да-да, только не надо опять рассказывать про неправильный мед. Почти по-настоящему испугался У. Вторая пьянка подряд — это уже алкоголизм. А что делать, если до тебя без пол-литра не доходит? Неожиданно поддержал меня Рю. Те девчонки, которых таскают к тебе на свидание родители, либо полные дуры, либо успешно ими притворяются, как только над ними нависает твоя мрачная рожа. вторые, согласись, интереснее. Главное, их вовремя разгадать. Я разгадал вот эту. Указал на меня кофейной ложечкой. И хочу ее себе. Хватка волка на моей талии усилилась, но я успокаивающе похлопала его по бицепцу. Не надо трогать ребенка. его родители и так не погладят нас по головке за драку и за пьянку. Но точки на дыр оставить стоит. Нет уж, МЖМ не моё. Давай лучше вместе кого-нибудь другого тебе поищем.